Те, кто прибыли на смену тому поколению Что называло себя Пепси и по идее Это место отныне закреплено за нами За волною новую, сильную, как цунами Между нами я, как и ты, просто парень И так же, как и ты, много раз бывал на грани Но по себе знаю, что когда жизнь ломает Нужно вставать и продолжать идти далее Прямо не из тех явно, кто шагает, строим в стадии. Не мечтаю править, но хотя бы жить нормально И покажите счастье, мы готовы драться за него И, умирая, улыбаться И есть в жизни чем-то недоволен вовсе, надо будет биться до последнего готовься, ведь когда сил нет, кулаки разбиты в кровь и глаза в слезах, надо биться до конца, быть героем мало, чтобы поломать границы, выйти из озера сухима, из болота чистым, даже закрыть глаза, не терять врагов из вида, биться до конца, чтобы не быть побитым. Покажите счастье, вы готовы драться за небо и молодыми Вступиться за своё завтра, мы готовы сражаться. Только вперёд, Мы готовы сражаться. Покажите счастье. Мы готовы сражаться. За него и умираю, сражаться. За своё завтра. Мы готовы драться, кто готов драться, мы готовы драться. Меня учила жизнь вей, чтобы не быть битым. И если бы был побит я кем-то, мы уже квиты. Каким бы ни был король, не постоянно свита кругом маски, вкус власти приторны. Когда сдают нервы, сложно не сдать позиции. Когда сдают друзей, нужно до последнего биться. Когда сдают друзья, можно продолжать молиться. А лучше в кулаке, собрав обиду, питью поймав ярость, бойцы становятся убийцами Ловя звезду, творцы теряются в амбициях И падая, затем с посложно сложно уцепиться Если на сердце корысти бес поселился Тому, кто впереди стаи, в колеса палки втыкают Чтоб не сломаться, самим нужно их ломать с руками Как на татаме, только этот бой в жизнь Ломает тех, кто сдался, как луч ломает призма Покажите счастье, мы готовы драться За него и молодыми пальцами цепляться завтра, мы готовы драться. Кто готов драться? Мы готовы драться. Покажите счастье. Мы готовы драться. За него и умирая улыбаться. За свое завтра, мы готовы драться. Кто готов драться? Мы готовы драться. Покажите счастье. Мы готовы драться. За него и молодыми пальцами цепляться. За свое завтра, мы готовы драться. Кто готов драться? Мы готовы драться. Покажите счастье. Мы готовы драться за него и умирая ухватываться за своё завтра. Мы готовы драться. Кто готов драться? Мы готовы драться. Подкажите счастье. Мы готовы драться. За него и молодыми пальцами цепляться за своё завтра. Мы готовы драться. Кто готов драться?